Книга шестая. Первая. Сущность целого, податлива и послушна. Разум же, управляющий ею, не таит никакой причины, которая могла бы побудить его делать зло. Ведь зла в нем нет. Он ничего злого не делает и ничто не терпит от него вреда. Но все возникает и совершается согласно ему. Второе.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 Третье. Не довольствуйся поверхностным взглядом. От тебя не должны ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинства. Четвертое. Все предметы подлежат очень быстрому изменению. Им предстоит или испариться, если сущность всего едина, или же рассеется. Пятое. Правящий разум знает самого себя, знает, что делать и с какой материей имеет дело. Шестое. Лучший способ оборониться от обиды — это не уподобляться обидчику. Седьмое. В одном ищи радости и упокоения, в том, чтобы от одного общеполезного дела переходить к другому памятуя о Боге. Восьмое. Господствующее начало само себя побуждает и направляет. Оно делает себя таким, каким желает, и от него же зависит сделать так, чтобы все казалось ему таким, каким оно само желает. Девятое. «Все совершается...» Согласно природе целого, а не какой-либо иной сущности, объемлющей ли ее извне или таящейся внутри, или же обособленной. Десятое. Или смешение, сплетение и рассеяние, или же единение, порядок и промысел. Если допустить первое, то что может побудить меня оставаться далее в этой дикой путанице и смятении? О чем мне еще заботиться, как не о предстоящем превращении в землю? Что может волновать меня? Что бы я ни делал, и до меня дойдет рассеяние. Если же допустить второе, то я преисполняюсь благоговения и мужества и уповаю на промысел. 11. Если обстоятельства понудят тебя изменить своему душевному равновесию, то поспеши вернуться к самому себе и не отступать сверх необходимости от размеренных движений своей души. Ведь чем чаще будешь ты возвращаться к гармонии, тем более и более будешь укрепляться в ней. 12. Если бы у тебя были одновременно и мачеха, и родная мать, то ты, конечно, относился бы к первой с уважением, но тебя постоянно тянуло бы к матери. Таковыми являются для тебя двор и философия. Постоянно же возвращайся к философии и ищи в ней успокоение. Благодаря ей и жизнь при дворе не будет в тебе в тягость, и сам ты не будешь в тягость другим. 13. Относительно мясных блюд и вообще подобных кушаний можно приучить себя к такому взгляду. Это вот труп рыбы. Это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 Так следует поступать всю жизнь. Если какие-либо вещи кажутся нам, безусловно, заслуживающими нашего одобрения, следует обнажить их, прозреть всю их суетность и устранить ореол, придаваемый им росказнями. Ибо ничто не способно так вводить в заблуждение, как тщеславие, и подводит оно тебя более всего тогда, когда тебе кажется, что ты занят самым серьезным делом. Посмотри-ка, что говорит Кратет о самом Ксенократе. Примечание. Ксенократ из Халкидона, даты жизни 396-314 годы до нашей эры, ученик Платона. 25 лет возглавлял Академию, школу, созданную Платоном в священной роще героя Академа близ Афин. Его считали самым правдивым, независимым и неподкупным человеком в Афинах. Из многих известных кратетов двое были современниками ксенократа. Кратет Афинянин, подвязавшийся в Академии, писавший философские сочинения и комедии, и кратет из Фив, даты жизни около 365-285 годы до нашей эры Киник, ученик и последователь Диогена Синопского. Конец примечания. 14. -е. Большинство людей восторгается обыкновенно самыми обыденными вещами, относящимися к мертвой или растительной природе, как то камнями, досками, смоковницами, виноградными лозами, маслинами. Несколько более развитые люди — существами одушевленными, к примеру, стадами мелкого или крупного скота. Люди, стоящие на следующей ступени развития — тем, что одарено разумной душой, не имеющей, однако, вселенского характера, но обладающей специальными познаниями или же какими-нибудь дарованиями или даже лишенной их. Сюда относится обладание большим числом рабов. Тот же, кто чтит душу разумно-вселенскую и гражданственную, не смотрит уже ни на что другое. Его более всего занимает Как сохранить разумность и уважение к общественности в своей душе и помочь в том же своему ближнему? 15. Одно спешит к существованию, другое спешит из него. И из того, что возникло, кое-что уже исчезло. Поток изменения постоянно обновляет мир, как непрестанное течение времени постоянно сообщает юность беспредельной вечности. Что могло бы стать для кого-нибудь предметом почитания в этом потоке бегущих явлений, ни на одном из которых нет возможности остановиться? Это было бы похоже на то, если бы кто-нибудь вздумал облюбовать одну из пролетающих птиц, а она уже скрылась из глаз. Такова же жизнь каждого из нас, испарение крови и вдыхание воздуха. Ведь нет разницы между однократным забиранием и возвращением воздуха, что производим мгновенно, и возвращением самой способности дыхания, полученной тобой вчера или позавчера при рождении, туда, откуда ты ее первоначально получил. 16 ценно. Не выдыхание воздуха, имеющееся и у растений, и не невдыхание его, которым обладают и скоты, и звери. Неспособность получить извне представление и определяться стремлением. Нестадная жизнь и непитание. Все это ничем не лучше обратного выделения остатков пищи. Но что же, наконец, ценно? Выражение одобрения? Нет следовательно, и не выражение одобрения с помощью языков. Ведь к этому-то именно и сводится то доброе имя, которое может дать толпа. Итак, ты отрекся и от суетной славы. Что же остается ценного? Мне кажется, деятельность, согласная с твоей природой, и верность ей. То есть именно то, на что направлены и все занятия и искусство. Ведь всякое искусство стремится к тому, чтобы его произведения соответствовали тому делу, для которого они были приготовлены. Этого добивается и садовод, заботящийся о виноградной лозе, и укротитель коней, и собачник. А к чему стремятся воспитание и обучение? Это-то и ценно, если в этом отношении все обстоит благополучно, то ты уже не будешь нуждаться ни в чем другом но ты не можешь отказаться и от многих других ценностей, в таком случае ты не будешь обладать ни свободой, ни самоудовлетворенностью, ни безмятежностью. Тебе по необходимости придется завидовать, ревновать, подозревать тех, кто способны отнять у тебя ценимые тобою вещи и злоумышлять против тех, которые обладают ими. Вообще, ощущающий недостаток в чем-нибудь из подобных вещей Необходимо должен прийти в замешательство и начать хулить богов. Если же ты будешь бережно относиться к собственной душе и ценить ее, ты будешь удовлетворен самим собой, будешь ладить с людьми и соглашаться с богами, то есть станешь хвалить все, что они не спошлют и назначат тебе. 17 Элементы несутся вверх, вниз и в круговороте. Движение же добродетели не следует ни одному из этих направлений. Но есть нечто более божественное. Оно продвигается вперед верным, хотя и трудно постигаемым путем. 18. Что делают люди? Своих современников, живущих вместе с ними, они прославлять не желают а сами между тем чрезвычайно высоко ставят славу у потомков, которых они никогда не видели и не увидят. Ведь это почти то же, что огорчаться по поводу того, что уже предки не пели тебе хвалы. 19. Если что-либо тебе не по силам, то не решай, что оно невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему,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 ибо я ищу истины, от которой еще никто никогда не потерпел вреда. Терпит же вред тот, кто упорствует в своем заблуждении и невежестве. 22. Я исполняю свой долг. Ничто другое не отвлекает моего внимания. Это или нечто неодушевленное, или неразумное, или заблудшее, или же не знающее пути. 23. К существам неразумным и вообще ко всем вещам и предметам относись с великодушием и достоинством, как существо обладающее разумом, к тому, что не обладает им. К людям же, как к существам разумным, относись как к равным. И всегда призывай богов. И пусть будет для тебя неважно, сколько времени продлится такая деятельность. Достаточно и трех часов. 24. Смерть уравняла Александра Македонского с его погонщиком Мулов, ибо они или были поглощены потенциями мира, несущими семена будущего, или же распались на атомы. 25. Подумай о том, сколько явлений возникает в теле и душе каждого из нас, в течение одного момента времени. И ты не будешь удивляться тому, как несравненно больше, вернее, все сосуществует в том едином и целом, которое мы называем миром. 26. Если кто-нибудь спросит тебя, как пишется имя Антонин, то неужели же ты станешь выкрикивать каждую из составляющих его букв? А если на тебя будут сердиться, будешь ли ты также сердиться в свою очередь? Разве ты не перечислишь спокойно и по порядку все отдельные буквы? Помни же, что и всякая обязанность составляется из отдельных моментов, которые можно перечислить. Их-то и должно блюсти, и без суетливости, не отвечая раздражением надлежащим образом исполняя очередное дело. 27. Не жестоко ли позволять людям стремиться к тому, что им кажется пристойным и полезным? Но, досадуя на их заблуждение, ты не позволяешь им этого. Ведь они же всегда стремятся к тому, что им представляется пристойным и полезным. Но на самом деле это не так. Тогда поучай и указывай, но не выходи из себя. 28. Смерть кладет предел способности получать ощущения, которые вызывают в нас стремление к блужданию мысли и служению тела. 29. Позор, если в той самой жизни, в которой тебе не отказывается служить тело, отказалась бы служить душа. 30. Не иди по стопам Цезарей и не позволяй себя увлечь, ведь это бывает. Старайся сохранить в себе простоту, добропорядочность, неиспорченность, серьезность, скромность, приверженность к справедливости, благочестие, благожелательность, любвеобилие, твердость в исполнении надлежащего дела. Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким тебя желала видеть философия. Чти богов и заботься о благе людей. Жизнь коротка. Единственный же плод земной жизни — благочестивое настроение и деятельность, согласная с общим благом. Во всем будь учеником Антонина. подражая его настойчивости в деятельности, согласной с разумом, никогда не изменявшей ему уравновешенности и благочестию, ясности его чела, вежливости в обращении, презрению к суетной славе и рвению в познании вещей. Он никогда не проходил мимо чего-нибудь, не рассмотрев его внимательно и не отдав себе в нем ясного отчета. Как терпеливо переносил он несправедливые упреки, не отвечая на них тем же. Как ни в чем не обнаруживал он опрометчивости и как невосприимчив он был к клевете как тщательно исследовал он характеры и поступки, как далек он был от желания все хулить, от пугливости, подозрительности и софистики, как скромны были его требования, когда поднимался вопрос о помещении, ложе, одежде, еде, услугах, и как он был трудолюбив и сдержан. Благодаря своему простому образу жизни он мог оставаться в одном месте до вечера, а естественные нужды удовлетворять лишь в определенные часы. Как он был верен и ровен в своих дружеских отношениях. Как терпеливо выслушивал он тех, которые откровенно высказывались против его мнения. И как радовался, если кто-нибудь предлагал лучшее. Как он был благочестив и в то же время чужд суеверия. Пусть свой последний час ты встретишь с такой же спокойной совестью, как Он. 31. Очнись и приди в себя. Проснувшись и убедившись, что тебя тревожили только сны, ты вновь пробудись и смотри на все происходящее так же, как ты только что смотрел на сонные видения. 32. Я состою из тела и души. Для тела все безразлично, ибо оно не способно к различию. Для души же безразлично все то, что не есть ее действие. А все ее действия зависят от нее же самой, но и из действий, лишь имеющие отношение к настоящему. Ибо будущее и прошедшее безразличны. Тридцать третье. Труд для руки и ноги не противоречит природе, пока рука и нога делают то, что им свойственно. Точно так же и труд для человека не противоречит природе, пока человек делает то, что свойственно человеку. Но если он не входит в противоречие с природой, то он и не есть зло. 34. «Сколько наслаждений», Испытали грабители, распутники, отцеубийцы, убийцы тираны. 35. Не замечаешь ли ты, что простые ремесленники, приспособляясь до известной степени ко вкусу невежд, тем не менее крепко держатся разума своего искусства и не отступают от него? Не ужасно ли, что архитектор или врач более чтят разум своего искусства, нежели человек, свой собственный разум, общий у него с богами. 36. Азия, Европа — только уголки мира. Весь океан — капля в мире. Гора Афон — ком земли в мире. Все настоящее — мгновение вечности. Все ничтожно, непостоянно, подлежит исчезновению. Все исходит от одного общего руководящего начала непосредственно или же в силу необходимой связи. И пасть льва, и яды, и все вредоносное, как шипы или тина, есть сопринадлежность совершенного и прекрасного. Не воображай же, что оно чуждо чтимому тобой, но постоянно возвращайся мыслью к источнику всего. Тридцать Кто видел настоящее, тот уже видел все бывшее в течение вечности и все, что еще будет в течение беспредельного времени, ибо все однородно и единообразно. 38. Чаще размышляй о связи всех вещей, находящихся в мире, и об их взаимоотношениях, ибо все они как бы переплетены между собой, И поэтому в содружестве друг с другом, следуя друг за другом в определенном порядке. Это объясняется непрерывностью движения, общей согласованностью и единством сущности. 39. Приспособляйся к обстоятельствам, выпавшим на твою долю, и от всего сердца люби людей, с которыми тебе суждено жить. 40. Всякое орудие, приспособление, утварь будут в хорошем состоянии, если будут исполнять дело, ради которого они созданы, хотя, создавшие эти предметы, и не находятся при них. Что же касается вещей, созданных природой, то творческая сила находится внутри них и пребывает с ними. Поэтому... Ее следует особенно чтить и быть уверенным, что если ты будешь вести себя согласно ее желаниям, то все будет тебе по душе. Точно так же и все, принадлежащее к целому, по душе ему. 41. Если ты сочтешь за благо или зло что-либо, независящее от твоего выбора, то тебе придется за наличие подобного зла или отсутствие блага Обращаться с упреками к богам и ненавидеть людей, действительно являющихся причиной зла или отсутствия блага, или только подозреваемых в этом. При таком отношении к подобным вещам нам придется во многом поступать несправедливо. Если же мы будем считать благом или злом только то, что зависит от нас самих, то не будет никакой причины обвинять бога или объявлять войну людям. 42. -е. Все мы содействуем единой общей цели. Одни сознанием и пониманием, другие — бессознательно. Поэтому-то, думается мне, Гераклит и говорит, что и спящие также действуют и содействуют происходящему в мире. Но каждый содействует по-своему, и разнузданный хулитель, и тот, кто пытается противодействовать происходящему и устранить его. И такие люди нужны миру. Следовательно, тебе предстоит решить, к кому себя сопричислить. Тот, кто правит целым, все равно использует тебя надлежащим образом и обратит тебя в одного из содействующих и соучастников. Но пусть твое участие не будет подобно тому дурному и глупому стиху в драме, о котором упоминает Хрисип. Примечание. Греческий философ Хрисип, один из основателей стоицизма, уподоблял людские пороки нескладным стихам, попадающимся в комедиях. Такие стихи, не имея никакой ценности сами по себе, содействуют общему впечатлению, произведенному пьесой. Слова философа переданы Плутархом. Конец примечания. 43. Разве солнце берется за дело дождя? Или за задела Диметры, осветила, не разнятся ли они между собой и не содействуют ли они в то же время друг другу. 44. Если боги задавались каким-нибудь намерением относительно меня и долженствующего произойти со мной, то их намерение прекрасно. Ведь бога, лишенного намерений, трудно и помыслить а по какой причине должны они были бы стремиться причинить мне зло? Какой прок был бы от этого им или целому предмету их наибольших забот? Если же они не имели никаких намерений относительно меня лично, то уж, конечно, имели относительно целого. В таком случае я должен приветствовать и любить свой удел как соединенный необходимой связью с целым. Если же у богов вообще нет никаких намерений, такая вера противоречила бы благочестию, то не будем ни приносить жертв, ни молиться, ни клясться. Не будем одним словом делать ничего такого, что мы делаем, как люди, убежденные в существовании богов и в их общении с нами. Примечание. Намек на равнодушных богов Эпикура, живущих блаженной жизнью, но не принимающих никакого участия в делах земных и небесных. Конец примечания. Но если даже у богов нет никаких намерений относительно нас, то ведь я сам могу иметь намерение относительно самого себя и должен рассмотреть, что мне полезно. Каждому полезно то, что согласно с его строем и природой. «Моя природа — природа существа разумного и гражданственного. Для меня, как Антонина, град и Отечество — Рим. Как человека — весь мир. И только полезное этим двум градам есть благо для меня». 45. Происходящее с каждым из нас полезно целому. Этого достаточно. Но при внимательном наблюдении можно убедиться и в том, что вообще все полезное для одного человека полезно и другим людям. Полезное следует брать тут в более широком смысле, распространяя его и на вещи безразличные. 46. Постоянное повторение представлений в амфитеатре и тому подобных местах может под конец опротивить и однообразие сделать зрелище докучным. Тоже приходится терпеть и всю жизнь, ибо и вверху, и внизу все одно и то же, и из одного и того же. Но до каких же пор? 47. Постоянно думай о смерти различного рода людей, посвятивших себя различным занятиям, принадлежавшим к всевозможным племенам. И дойди таким образом, до Филистиона, Феба, Ориганиона. Примечание. Возможно, здесь идет речь о знаменитом древнегреческом враче Филистионе, жившем в V-IV веках до нашей эры Феб и Ориганион — лица неизвестные. Конец примечания. Затем «перейди к другим, и нам придется отправиться туда же, куда отошло столько красноречивых ораторов». Столько знаменитых философов, как Гераклит, Пифагор, Сократ, столько героев древности, а за ними столько военачальников и тиранов. Затем Евдокс, Гипарх, Архимед и другие люди, даровитые, возвышенного образа мыслей, трудолюбивые, искусные, уверенные в себе и даже такие обличители тщеты и мимолетности человеческой жизни, как Минип и ему подобные. Все они, помни об этом, уже давно лежат в земле. Что в этом ужасного для них? А что для тех, имена которых уже совсем позабыты? Лишь одно действительно ценно — прожить жизнь по правде и справедливости, сохраняя благожелательность по отношению к людям даже лживым и неправедным. Примечание. Евдокс Кницкий «Даты жизни» около 408, около 355 -го года до нашей эры. Древнегреческий математик и астроном, создатель общей теории пропорций и геоцентрической модели с 27 семью концентрическими сферами, вращающимися вокруг Земли. Гипарх, даты жизни около 180-125 года до нашей эры. Древнегреческий астроном. Составил каталог положений звезд и впервые разделил их на классы в соответствии с силой свечения. Архимед из Сиракуз, даты жизни около 287-212 год до нашей эры, древнегреческий ученый, математик, техник, автор закона Архимеда, изобретатель Архимедова винта, Архимедовой спирали и прочего. Конец примечания. 48. Если ты хочешь доставить себе радость, то подумай о добродетелях людей, с которыми ты живешь. Один отличается деловитостью, другой скромностью, третий щедростью, иной еще чем-нибудь. Ничто не доставляет такой радости, как вид добродетелей, проявляющихся в нравах живущих с нами людей и встречающихся в более или менее тесном единении. Поэтому всегда имей образ добродетелей перед глазами. 49. Разве ты досадуешь на то, что в тебе столько-то весу, а не в сто раз больше? Точно так же не досадуй на то, что тебе суждено прожить известное число лет, а не больше. Довольствуйся уделенным тебе временем, как довольствуешься данной тебе сущностью. 50. Попытайся убедить их. Действуй даже вопреки их воле, если это предписывается разумной справедливостью. Если же кто употребит насилие против тебя — то ищи убежище в удовлетворении самим собою, в спокойствии духа и воспользуйся препятствием для проявления другой добродетели. И помни, что твое стремление всегда условно, и ты не добиваешься ничего невозможного. Но чего же именно ты добиваешься? Только согласного с добродетелью стремления. Но его ты достигнешь, если даже то, к чему ты стремился, останется неосуществленным. 51. Чистолюбец видит свое благо в чужом действии, преданный наслаждению в испытываемом им состоянии, разумный же человек в своей деятельности. 52. Вполне возможно не составлять себе никакого убеждения по поводу чего-либо и избавить душу от треволнений. Ибо сами вещи по природе своей не принимают участия в составлении наших суждений. 53. Приучай себя внимательно относиться к словам других людей и старайся по возможности проникнуть в душу говорящего. Но что тебе там делать? 54. Неприносящее пользы Улью не принесет пользы и пчеле. 55. -е. Если бы матросы вздумали бронить кормчиво или больные врача, то кого бы они стали слушать? Или как мог бы первый добиться спасения плывущих, а второй – выздоровления больных? 56. -е. Сколько людей, с которыми я вместе пришел в мир, уже оставили его? 57. Страдающему разлитием желчи кажется горьким мед. Страдающие бешенством боятся воды, а детям кажется прекрасным мяч. На что же я буду гневаться? Или ты думаешь, что заблуждение менее способно к таким действиям, нежели разлитие желчи у больного или яд у страдающего бешенством? 58.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 Это было самое счастливое, самое цветущее время в истории человечества. Как в золоте, даже самой высокой пробы есть примеси, так и в самом золотом веке можно найти изъяны. Не является исключением и золотой век в истории Римской империи, эпоха пяти хороших императоров. Римские историки несколько наивно но, надо сказать, не без умысла, делили императоров на две категории – хороших и плохих. А дальше по цепочке, поскольку сочинения историков той эпохи являются едва ли не единственным источником сведений о ней, то и восприятие личностей в последующих поколениях соответствующее – хороший – плохой, свой – чужой, белое – черное. Между тем, полутонов и оттенков в эпоху пяти хороших императоров было предостаточно. И даже само становление династии Антонинов, которую и представляли все пять хороших императоров, вызывает немало вопросов. И первый из них — какова роль в заговоре против императора Домициана, правившего Римом с сентября 1981 -го года основателя династии Антонинов Марка Кокцея Нервы? Бунт против Домициана зрел давно. Политика императора была направлена на создание автократического государства и уменьшение роли Сената и прочих органов в деле управления страной. Несколько волн репрессий, жертвами которых становились представители высших слоев римской знати, вполне естественно настроили аристократию против Домициана. 18 сентября 1996 -го года он был убит своими ближайшими придворными. И в тот же день Сенат провозгласил императором Марка Кокцея Нерву. Светоний, автор знаменитых жизнеописаний «12 Цезарей», не упоминает Нерву в числе участников заговора против Домициана. Возможно, так оно и было, но есть и другая версия. Святоний работал над жизнеописаниями во время правления императора Трояна, который приходился Нерве приемным сыном. И поэтому упоминание факта, что династия Антонинов начала свой путь на императорский трон с убийства, было бы не совсем тактичным. Более свободным, во мнении, был римский историк и государственный деятель Дион Кассий, живший в конце ii первой половине III века. Он в своей римской истории упоминает, что заговорщики определились с кандидатурой сменщика Домициана за несколько дней до убийства, и Нерва как минимум знал о заговоре. Что же касается выбора Марка Кокцея Нерва как императора, то он был не случайен. Во-первых, хотя Нерва и не обладал значительным политическим весом и происходил не из самого знатного рода, но, проведя значительную часть жизни при дворе императоров Нерона и Веспасиана, был уважаем и обладал немалым опытом. Во-вторых, ко времени избрания Нерва был уже весьма пожилым. Он родился в 30-м году и бездетным человеком. А это означало, что новый император вряд ли начнет проводить автократическую политику и станет послушным инструментом в руках Сената. Отчасти эти ожидания оправдались. Нерва после вступления на престол поклялся, что отныне ни один сенатор не будет предан смерти. По его распоряжению были прекращены судебные процессы над многими патрициями и дарована свобода тем, кто был осужден ранее. Естественно, что высшие слои приветствовали такую политику. Большинство граждан Рима в целом безразлично отнеслись к убийству Домициана. И все бы хорошо с точки зрения аристократии, но в сложившейся ситуации все же была недовольная сторона — претерианская гвардия. Нарыв, постепенно нараставшее противостояние между императором и сенатом с одной стороны и легионами с другой — Прорвал в октябре 1997 -го года. Притарианцы во главе с командиром Касперием Элианом осадили императорский дворец, взяли в заложники Нерву и потребовали выдачи убийц Домициана. Император был вынужден уступить. Это подорвало власть Нервы, однако от власти он не отрекся. Понимая, что его положение шатко, Нерва принял, пожалуй, самое важное решение за время своего недолгого правления. Усыновил полководца Марка Ульпиа Трояна и объявил его наследником престола. Вскоре, в январе 98 -го года, Нерва заболел и скончался. Если Марк, как цей Нерва, остался в истории Древнего Рима по большому счету только как основатель династии Антонинов, то правление его преемника признано одним из самых выдающихся. Кто-то посчитает это парадоксальным, а кто-то найдет закономерным, но факт остается фактом. Человек, при котором Римская империя достигла максимальных размеров за всю свою историю, был первым ее верховным правителем, происходившим не из Рима. Впрочем, испанский род Троянов считался весьма знатным и уважаемым. Отец будущего императора Марк Ульпий Троян-старший был сенатором, командовал легионами и занимал важные посты в Сирии и Каппадокии. В Испании Трояну-старшему принадлежали обширные земельные владения. В одном из поместий в городе Италика, недалеко от Севильи, 15 сентября 1953 года и родился человек, официальный титул которого к концу жизни звучал следующим образом. Император, Цезарь, сын божественного нервы, нерва Троян лучший, Август германский, Дакийский, Парфянский, Великий понтифик, наделен властью Народного трибуна 21 раз, Император 13 раз. «Консул» шесть раз, «Отец Отечество. Карьера Марка Ульпиа Трояна-младшего развивалась достаточно быстро. К середине 90-х годов он занимал пост прокуратора Нижней Мезии, исторической области между Нижним Дунаем и Балканами. Сейчас в основном это территория Болгарии, а также Сербии и Румынии. И Верхней Германии. Но, собственно говоря, шансов возвыситься в Риме у него не было если бы не безусловно мудрое решение Марка Кокцея Нервы, придумавшего систему престола наследия, благодаря которой Римская империя процветала последующие сто лет. Троян был популярен в армии, опытен в делах государственных, не принадлежал, по крайней мере явно, к какой-либо определенной патрицианской группировке, и потому именно на него и пал выбор Нервы. Одно только перечисление завоеваний Трояна займет немало места и времени. При нем к Римской империи были присоединены Дакия, Набатейское царство, обширные земли на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии, Великая Армения, Месопотамия и Парфия. Но только военными действиями деятельность императора не ограничивалась – При Трояне были проведены реформы права и фискальной системы, которая получила значительный уклон в пользу малоимущих граждан. А доходы от походов и побед позволили Трояну вести строительную кампанию. Дороги и мосты, форумы и арены, порты и каналы. Многие из сооружений, построенных при Трояне, сохранились до наших дней и позволяют судить о феноменальных масштабах строительства и облагораживания империи. Неудивительно, что популярность Трояна в народе была безграничной. Знаменитый публик Орнелий Тацит в своей истории определил период правления Трояна как «Биотиссимум сайкулум» — «Счастливейший век». А Сенат с тех пор всем последующим императорам давал следующее напутствие. Фелициор Августи, Мелиор Трояне. Быть счастливее Августа и лучше Трояна. Были ли пятна на солнце этого идеального правления? Да. Проблемы стали проявляться к концу царствования Трояна. И главное из них — огромные размеры империи — обуславливали трудности поддержания порядка в ней. Начиная со 115 года, на окраинах империи стали вспыхивать восстания. Армия и император лично вынуждены были проводить время в походах. Во время одного из них в Месопотамию Троян заболел. Он принял решение возвращаться в Рим, но успел добраться только до киликийского городка Силенус, ныне территория Турции. Здесь 8 августа, по другим данным 9 117 года, император Марк ульпинерва Троян скончался. Решение проблем на Востоке и отказ от завоевательной политики в пользу спокойствия и благополучия в империи стали основными принципами правления преемника Трояна, императора Публия Элия Адриана. Адриан родился 24 января 1976 года в Испании. Отец Адриана, сенатор и притор Рима Публий Эли Афр, скончался, когда мальчику было 10 лет. И с тех пор Адриан воспитывался в доме своего двоюродного дяди, а им был никто иной, как Марк Ульпий Троян, будущий император. Нет ничего удивительного, что Публий Эли Адриан рассматривался в качестве одного из главных кандидатов на роль преемника императора Трояна. Он им и стал. Но, впрочем, некоторая загадочность в этом обстоятельстве все же имеется. Несмотря на то, что Адриан был с детства приближен к Трояну и сумел проявить себя в делах как военных, так и государственных, все же он был не единственным претендентом на верховную власть в империи. А документ об усыновлении Трояном своего двоюродного племянника и назначении его преемником появился в самую последнюю минуту, когда император уже находился на смертном адре. Более того, документ был подписан, как об этом говорят источники, не самим Трояном, а его супругой Помпеей Платиной. Это вполне естественно и привело к появлению версии, что на самом деле, ко времени составления документа об усыновлении, Троян был уже мертв. Впрочем, каких-либо пертурбаций это не вызвало. Избрание Адриана было поддержано сирийскими легионами, составлявшими на тот момент первенствующую силу римской армии. Новый император приступил к своим обязанностям, главное из которых, как уже упоминалось, он считал укрепление границ империи. Понимая, что некоторые из приобретений Трояна являются скорее обузой, чем приносят пользу, Он не совсем в римском духе, но вполне логично в сложившейся ситуации решил от них избавиться. В итоге Ассирия и Месопотамия вновь стали самостоятельными. Фактически независимой была и Армения, формально остававшаяся под протекторатом Рима. Когда же в середине 120-х годов назревала война с Парфией, Адриан предпочел разрешить ситуацию с помощью переговоров. Впрочем, и без указанных провинций территория Римской империи была необозримой. Адриан с удовольствием путешествовал в этих пределах, уделял много внимания экономическому и культурному развитию провинций. Здесь строились дороги, мосты, театры и библиотеки, и даже целые города. Важнейшим мероприятием царствования Адриана – стала кодификация римского права, которую он провел совместно со знаменитым юристом Сальвием Юлианом. В отличие от Трояна, Адриан вовремя позаботился о назначении преемника. Им стал Луций Элий Цезарь, который, как считают некоторые историки, был внебрачным сыном Адриана. Но в январе 138 года Луций Элий Цезарь неожиданно скончался. Новым наследником стал опытный полководец и государственный деятель Тит Аврелий Фульф Байоний Арий Антонин пи